Интервенция. Березовые пальмы. Европа. Термин «ренессанс», который часто прилагали к 60-м, предусматривает возрождение чего-то прекрасного, что было временно забыто. Но что именно? Когда? И почему? От ответов зависел облик эпохи, которая звала вперед, но при этом все время оглядывалась потому что пафос ее выражала память. Хрущев разрешил стране вспоминать еще на 20-м съезде. Когда после 22-го съезда ему поверили, началась пора мемуаров. Новости тогда искали не в свежих газетах, а в стенографических отчетах 30-летней давности. Героями дня опять стали Киров и Ежов, Фрунзе и Ягода. История предстала страшной, запутанной авантюрой, но в распоряжении тех, кто следил за ее развитием, наконец оказалась последняя страница. Эпилог, подписанный Хрущевым, придавал советской истории видимость завершенности. Россия между Лениным и Хрущевым казалась законченным эпизодом, как Наполеоновская империя или Гитлеровская Германия. Но, конечно, никакие документы, никакие архивы, никакие мемуары не восстанавливают прошлое. Они формируют настоящее, создавая миф о прошлом. От того, что возрождал Ренессанс 60-х, зависело, каким он будет. Отчетливее всех это понимали старые писатели, которые однажды уже пережили коренную ломку общества. Среди множества мемуарных томов в 60 й вышли «Жили-были» Шкловского, «Повесть о жизни» Паустовского, «Трава забвения» Катаева и, главное, «Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Главное не потому, что самое лучшее, и не потому, что самое правдивое. Мемуары Эренбурга были программой строительства новой советской культуры, и именно так ее восприняли враги и друзья. Сталинская культура – противоречивый клубок, составленный из Маяковского, музыкальной классики, академической живописи, натуралистического театра. В этом легко увидеть хаос. На самом деле устойчивую социальную систему обслуживал адекватный ей стиль – сталинский классицизм, по недоразумению названный соцреализмом. Его нормативная поэтика объединяла культуру на всех уровнях – от эпитета до архитектуры. «Враги народа», «Война», «Сталин» — все это придавало жизни отчетливый героический фон. На этом фоне был органичен даже несгибаемый секретарь райкома. Он входил в древнюю поэтическую систему — Аяксы, Ахил, Гектор. Ярким примером стилистической мощи может и даже должна служить повесть Оренбурга «Оттепель». Написанное в 1954 году и переведенное на множество языков, в том числе финский, телугу, иврит, это произведение вряд ли справедливо оценили современники. По сути, и свои зарубежные читатели удовлетворились одним названием — оттепель. Это слово, как спутник, вошло в политический словарь и стало обозначать историческую веху. Но все же, кроме заголовка, Эренбург написал и текст, очень характерный, даже символический. Автор, не выходя за рамки классицизма, попытался по-новому эксплуатировать его идейную сущность. Герои Эренбурга вдохновлены конфликтом долго с чувством не в меньшей степени, чем персонажи Карнеля. Если конфликта нет, они мужественно борются, чтобы его создать. «Моя жизнь — завод», — говорит отрицательный персонаж. «Я, может быть, разбираюсь в станках, но с чувствами плохо», — вторит ему положительный. Теперь не так-то просто разобраться, где кто, потому что классицистская поэтика всех объединила своей стихией. Неважно, что происходит в повести, неважно, какие монологи произносят ее герои, существенно лишь то, что хочет сказать автор потому что классицизм — это всегда аллегория. В данном случае автор говорит, что любовь — не помеха повышению производительности труда, или еще короче, объявляет, что наступила оттепель, то есть цитирует название повести. Именно триумфальный успех этой книги Эренбурга показывает, каким прочным был стилевой стержень сталинской культуры. Вот теперь последний аккорд гармонического искусства 50-х. Она завершила этот этап, но даже не намекала, куда идти дальше. Чтобы Ренессанс 60-х состоялся, советской культуре нужно было открыть свою античность, свои прототипы. И она их нашла. Сталинская культура существовала в стилевом вакууме. Когда ее границы стали рушиться, на растерявшегося зрителя и читателя обрушилось западное искусство разных эпох и направлений. Моне, Кавка, Сартр, Пикассо – все они предстали современниками, модернистами, агрессорами. Разностилевую западную культуру объединяло одно качество – она была отличной от норм советской культуры. Ее надо было приспособить к советскому обществу, врастить в контекст правильной идеологии. Или выкорчивать. Спор об отношении к западному влиянию стал войной за ценности цивилизации. Речь шла уже не о направлении или школе, а об историческом месте России на карте мира. Грубо говоря, где проходит граница Европы? По Уралу или по Карпатам? «По Уралу», — заявил Илья Эренбург и написал «Люди годы жизни. Сам Эренбург был мифом, советский европеец. Как апостол Павел, с которым его часто сравнивали, Эренбург принадлежал двум мирам. В 60-е эта раздвоенность позволила ему стать пророком. Эренбург мечтал присоединить советскую Россию к европейской цивилизации. Автор «Оттепели», завершивший классицистский период советской культуры, он открывал ее следующий этап в не менее аллегорическом ключе. Только теперь олицетворение пороков и добродетелей носили имена прославленных писателей, художников, ученых. То, что хотел сказать и сказал Эренбург, очень просто. «Россия — часть Европы». Вклад ее в создание европейской культуры огромен. Это ручей, река, пусть даже водопад. Но вливается российский поток все же в общее море. Нет никаких препон между Востоком и Западом Европы, кроме тех, которые устроили неумные люди по обе стороны границы. И тут нет ничего нового, ничего особенного, ничего кромольного. И все же Эренбургу потребовалось полторы тысячи страниц, чтобы доказать этот тезис. Тезис оказался кромольным. В своих мемуарах Эренбург принципиально не делает различия между советским и несоветским, между русским и нерусским. Его герои перемешаны самым причудливым образом. Бальмонт, Пикассо, Есенин, Модельяне, Ленин, Эйнштейн. Поэты, художники, политики — Россия, Франция, эмиграция. Все в этой грандиозной панораме должно служить концепции единого мира, в котором лишь талант и стиль различают людей и идей. Для Эренбурга, космополита, обжившего глобус, Земля есть братство художников, преобразующих лоскутную карту в единый глобус искусства. Народы разделяют не мысли, а слова, не чувства, а формы выражения этих чувств, Нравы, детали быта. Эренбург страстно доказывал, что русские не хуже и не лучше Европы, просто потому, что русские и есть Европа. С наслаждением он перечисляет русские имена парижских художников, не забывает упомянуть славянских жен иностранцев. Ему дорого, что Бабель говорит по-французски, что Алексей Толстой разбирается в тонких винах, что Мейерхольд и Эйзенштейн покорили Запад. Когда он пишет, что парижане считали советское искусство наиболее передовым, то имеет в виду не российский приоритет, а торжество искусства без границ. Как его любимое бургундское, творчество разливается по бутылкам разной формы и цвета, но вино от этого не становится другим. «Мы — это они! Они — это мы!» — кричал Оренбург на разных языках, в разных странах, в разное время. Советская история интерпретировала эти слова в зависимости от ситуации, иногда как призыв к мировой революции, иногда как «убей немца», иногда как «безродный космополитизм». В 1961 году эта концепция вылилась у Эренбурга в формулу «береза может быть дороже пальмы, но не выше ее». На самом деле, тогда советская интеллигенция была уверена, что пальма выше. Прошло немного лет, и утвердилось мнение, что выше все-таки береза. В этих ботанических спорах определялась и модель России. Эренбург провозглашал, «СССР не есть остров, изолированный от остального человечества во времени и пространстве». История изобилует ущельями, пропастями, а людям нужны хотя бы хрупкие мостики, связывающие одну эпоху с другой, писал Оренбург и с наслаждением строил эти мостики. Не только западная, но и русская культура ждала своего второго открытия. И Оренбург азартно открывал: Волошин, Цветаева, Мандельштам, Андрей Белый, Ремезов, Мейерхольд и множество других вошли в сознание советского общества из энциклопедии Эренбурга, которая была полней большой советской. Он показывал, что темным сталинским векам предшествовал другой мир. Красочный, великолепный, веселый, ослепительный, как Атлантида. Так начался Ренессанс. Эренбург распоряжался богатствами мировой культуры с тем произволом, который позволяет первооткрывателю давать имена новым землям. Потом, конечно, это ему припомнили. И избирательность памяти, и снисходительные нотки, и прекрасно освоенную и даже воспетую им науку молчания. Но не сразу. Впрочем, Эренбург и не настаивал на объективности своих мемуаров. Он создавал программу, а программа обязана быть тенденциозной. Ключевым моментом этого построения была, конечно, революция. В космополитической утопии Эренбурга социализм нельзя было обойти, но его можно было пристроить. Эренбургу это сделать было проще, чем другим. Он знал, что такое капитализм. «Я возненавидел капитализм. Это была ненависть поэта». Что ненавидят поэты больше всего? Деньги, толпу, пошлость буржуев. Может быть, русские первые не свергнут власть денег, говорит французский поэт молодому Оренбургу. И действительно не свергли, подтверждает старый Оренбург всей книгой. Революция уничтожила вечную зависимость творца от буржуя, говорит он. Расчистила путь к всемирному братству художников, раскрепостила фантазию, раздвинула художественные границы, дала народу искусство. И все это потому, что революция отменила деньги. На Западе есть свобода, но есть и собственность. Буржуям не нужно искусство, им нужен комфорт. Поэтому только богема достойно представлять древнюю европейскую цивилизацию. В Советском Союзе народ освободили от собственности в государственном масштабе. Никогда люди так плохо не жили, и, кажется, никогда у них не было такого творческого горения. Конечно, революция, уничтожив одни преграды, построила другие тоже внушительные. Но Оренбург никогда не забывает главного — денег-то нет. Поэтому... Будущее, конечно, принадлежит Советскому Союзу, вслед за героем оттепели повторяют многочисленные персонажи эренбурговских мемуаров. Чтобы оправдать революцию, нужна была глобальная позитивная идея, пусть даже выраженная в негативной форме. В интерпретации Эренбурга коммунизм освобождает человечество от антипоэтического мироощущения. Аристократы духа могут быть голодными, измученными и даже мертвыми, но они не опустятся до унизительной зависимости от рынка. А если опустятся, значит, это ложные аристократы. Революцию, объясненную таким образом, можно было приспособить и к борьбе со Сталиным и к войне с мещанством. К тому же она не мешала воссоединению с Европой. Младший брат бунтует против старшего, но семья одна. Причем если у нас культ личности, то у них культ благополучия. У нас он кончился, а у них нет. Не зря Эренбург так сочувственно цитирует слова Брюсова о том, что социалистическая культура будет отличаться от капиталистической культуры так же сильно, как христианский Рим, от Рима Августа. Христианство ведь тоже призывало к отмене денег и границ. В своих мемуарах Оренбург сращивал социализм со свободой, Россию с Европой, поэзию с революцией. Во всяком случае, так казалось читателям шестидесятых. Неудивительно, что критикам это не понравилось. Уже в 63-м году они писали. Автор «Люди. Годы. Жизнь» выдвигает на первый план искусство модернизма в различных видах. У автора есть пафос объяснения западных модернистских направлений в их связях с западной действительностью. Но в мемуарах нет пафоса объяснения нового русского искусства. И главное. У Оренбурга ничего не остается от национальной самостоятельности. Критик хорошо понял Оренбурга: Программный характер мемуаров был очевиден для тогдашнего читателя. Спор сразу же перешел к сущности этой программы, а не к деталям ее выражения. На протяжении 1500 страниц Эренбург строил миф, стремясь собственным примером обосновать возможность жить гражданином мира, не отказываясь от красного паспорта, совместить коммунизм с гуманизмом, сохранить мораль дореволюционного интеллекта, не нарушая советские законы. В ответ литературная газета ему справедливо указала на недопустимость ухода от самых волнующих злободневных вопросов о партийности и народности. С партийностью Оренбург еще пробовал разобраться во второй половине своих мемуаров. С народностью за него разобралась эпоха. В начале 60-х космополитическая мечта Оренбурга окрыляла советскую культуру. Открытие шедевров советского искусства и его триумфы сорокалетней давности придавали значительность еще куцей новой волне. «Ренессанс» смотрит в прошлое, даже чужое, из зависти, только с восхищением. Ему нужны образцы. Французская живопись, итальянское кино – Американская проза – все это насыщала советскую культуру новыми формами, заново открывало истинный реализм, который был так чужд теократическому соцреализму сталинского общества. Оренбург доказывал, что и отсталая Россия внесла свой вклад в это богатство. Причем Россия левая, революционная, наша. Красная нить, которую он протягивал чуть ли не от родищего в 60-е годы, стала путеводной. Нужно было только очистить традиционную, интеллигентскую, протестантскую культуру от позора присмыкательства. Новая жизнь должна была стать разнообразной, веселой, духовной, честной. То есть такой, по мнению 60-х, какой видели ее декабристы Чехов-Маяковский. Если и в прошлом были такие блистательные минуты, как и описывал Оренбург, то каким ослепительным будет будущее? Этого не знал никто, но догадки строили многие. Не зря публицист тех лет радостно восклицал. Несчастливых к ответу. У нас в стране сейчас такая праздничная обстановка. Как же можно позволить себе жить серо, скучно или быть несчастным? Общество потребует от каждого, чтобы он жил с наслаждением, с азартом, чтобы страсти кипели и мышцы играли. Бодрый интернациональный дух, который так хотел привить Оренбург к советской культуре, отнюдь не развратил ее декадентскими настроениями, как опасались тогда ретрограды. Напротив, он помог ей встать на ноги после тяжелых унижений сталинских лет. Но, очнувшись, культура это в сторону. Выяснилось, что в веселой атмосфере праздника забыли про национальные корни. Если партийность еще можно было обвести вокруг пальца, то народность — никогда. Один ренессанс сменился другим. На этот раз путь лежал не вовне, а вглубь, к смутным, но дорогим истокам. Поздние 60-е отвергали открытие ранних с тем пылом, который позволил американскому путеводителю сделать сакраментальный вывод. Для русских «родина и народ» означают то же, что для англосакса «свобода и демократия». Метафора революции. Куба. В 60-е Запад, выйдя из газетных клише, воплотился во вполне конкретных площадях Болонья, жевательной резинки, шариковых ручках. Буржуазная культура, многолетние пугала пропагандистов, явилась лентами Фелини, страницами Селлинджера, гитарами Битлз. И самое поразительное —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 голосе Лолиты Торрес, восторженном щебетании футбольных кличек – Пеле, Диди, Вава. Латинская Америка ворочалась под толщей расстояний и чуждых культур, потрясая своими редкими явлениями. Так появлялись великие монументалисты – Ривера, Сикейрос, Ороско. Так потом отодвинули усталых европейцев мощные книги Маркиса, Фуэнтеса, Астуриаса. На подступах к 60-м Латинская Америка удивила мир и социальным произведениям – Кубинской революцией. Привыкшей к суете банановых республик в духе О'Генри, Запад вначале также несерьезно отнесся и к переменам на Вестынском острове. Появление Фиделя Кастрова в качестве нового правителя Кубы ничем особенно не удивило.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 Кто мог тогда, зимой 1959 -го года, предвидеть, что не пройдет и двух лет, как желтоватый тростниковый сахар поплывет в обратную сторону, в Советский Союз? Правительство из Энхауэра благосклонно приняло визит Кастро в Штаты, не зная, как и он сам, впрочем, что через год-два кубинский премьер будет обниматься с Микояном, Хрущевым и Евтушенко, а немного позже.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 Наблюдавший за кубинскими делами российский человек, переживший опыт своих революций и войн, это качество никогда не считал излишним. Правда, в 60-е слова ненависти и возмездия несколько увяли, утратив свою былую романтическую привлекательность. В моде был гуманизм, но лишь немногие заметили деловитый энтузиазм Фиделя Кастро. «Мы намерены как можно скорее покончить с расстрелами, чтобы затем всю свою энергию отдать созидательному труду.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 В одной из самых модных пьес 60-х, поставленной в «Современнике», наркомы голосуют за декрет о терроре. Луначарский. «Самое трудное для коммуниста — быть жестоким. Сколько клятв о беспощадной мести мы дали у братских могил. И все же не поднималась рука. Но сейчас чаша переполнена, рука должна подняться». Нагин.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 Язык напоминал о самом романтическом периоде советской истории — Испанской войне. И как тогда все знали Но так теперь Патриа Омуэрте. Кубе имел отношение главный русский писатель шестидесятых, — Хемингуэй. Даже Дон Кихот казался как бы кубинцем.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 Остров Куба, Республика Советов, как остров в кольце врагов. Футуристы, абстракционисты, Маяковский, плакаты, которые очень напоминали наши роста. Мы создавали революционную науку и историю, они завели себе новую географию. Мы боролись с махизмом, они с мухализмом. У нас кухарка собиралась управлять государством, у них мальчика забочен как министр.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 Огню нужны машины, города, и фабрики, и доменные печи, а взрыву, чтобы не распылить себя, стальной нарез и маточник орудий. Поэтому так непомерно Русь и в своей воле и в самодержавии, и в мире нет истории страшней, безумней, чем история России. И еще о людях, которые способны творить такую историю.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 Фидель Кастро, блестящий пропагандист, выбирает незначительную деталь с бейсбольными мячами. Это все жизнь, будни, быт. Только миф разом дает ответ на все вопросы. И лишенный своего человек вознаграждается комфортом жизни в мифологизированном обществе.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 С мещанством боролись отчаянно, злобно, неутомимо, тасуя аксессуары — абажур, граммофон, сервант, по фильетонам, стихам, карикатурам, вне зависимости от эпохи и условий. Призывали на помощь пролетария Горького. «Если человек похитит огонь с небес, мещанин освещает этим огнем свою спальню».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 И вот туда, ворвавшись с револьвером, у шансонетки вырвав микрофон. Кубинская революция становилась метафорой не только Октябрьской, но уже и ее современной реинкарнации, либеральной, оттепельной революции 60-х. Битва у Плая-Хирон произошла в тот же памятный 61-й год, который отмечен победами. 22-м съездом, программой КПСС, полетами Гагарина и Титова, Бабим Яром Евтушенко, звездным билетом Аксенова. Уже следующий, 62-й год, связал Кубу с угрозой войны, когда Карибский кризис миновал, зато кризис наступил в восприятии Кубы советским человеком. Уже утомлял их бородатый задор, в пивных уже объясняли, что мы всех их кормим. Выяснилось, что свои свеклы достаточно и на сахар, и на самогон,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 Из заводской стенгазеты сообщила BBC убит Кеннеди в такси. Друзьями советского народа становятся Роквелл Кент и Ван Клиберн. Тройню называют в честь космонавтов Юрий Герман Джон. Культовой книгой опять становятся путевые заметки Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Со стола советского человека не сходит дар нового света кукуруза. Американец, герой политического анекдота.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 Америка и Хемингуэй стали в России синонимами. То, что 60-е вычитали из Хемингуэя, имело мало отношения к его творчеству. Российский читатель давно был привержен к внесюжетному чтению. Для него писатель — автор определенного образа жизни, а не определенного литературного произведения. Внесюжетное толкование литературы позволяет писателя расширять, углублять, растягивать.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 При этом писателям распоряжались с тем произволом, который может оправдать только любовь. Подражание Хемингуэю началось с внешности. Можно сказать, что 60-е вообще начались с проблем моды. Стиляги были первыми стихийными нонконформистами. Общественному движению нужна эмблема, способная отразить самые характерные черты эпохи. В этом смысле обезьяний галстук оказался синонимом 20-го съезда, а башмаки на рифленой микропорке соответствовали принципам раскрепощения личности. Монумент, изображавший юношу с пышным коком в брюках-дудочках и канареечных носках, мог бы вместе с зэком в ватнике представлять эпоху реабилитации но, к сожалению, все, что осталось от первых нонконформистов, их диковинные клички, запечатленные филитонистами огонька, бифштекс, будь здоровчик, Гришка лошадь. Хемингоевская мода была следующим шагом. Она не удовлетворялась перечнем аксессуаров: грубый свитер, трубка, борода. Все это желательно, но не обязательно. Важнее подчеркнутое безразличие к одежде. Отказ от стандартного костюма означал пренебрежение к внешнему лоску. Хемингуэевская система ценностей исключала торжественное отношение к жизни. Жить спустя рукава проще в свитере, чем в пиджаке. Когда Ив Монтан приехал в Москву, он выступал в черном джемпере, о пустяках не поют в смокинге, и даже Хрущев официальному костюму предпочитал вольготную украинскую рубаху.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 Хемингуэевский мир изобилует предметами, за которыми не стоят идей. Вещи здесь ничего кроме себя не изображают. Мы пообедали в ресторане «Лавиня», а потом пошли пить кофе в кафе «Версаль». Точность хемингуэевской топографии соответствует бессмысленной определенности карты. Об этом он с наслаждением сам говорит. Это, кстати сказать, не имеет никакого отношения к рассказу.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 В сталинской кулинарной книге сказано, правильное питание положительно сказывается на работоспособности человека. У Хемингуэя и едят потому, что вкусно. С Хемингуэем в Россию пришла конкретность бытия. Спор души с телом стал решаться в пользу тела. Верх и низ поменялись местами. И это была одна из многих микрореволюций 60-х. Грубость, имевшая много оттенков, стала ее приметой.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 Вывод, который сделали шестидесятые из хемингуэевского материализма, закономерен, хоть и странен. Престижным стал антиинтеллектуализм. Ученые рассуждения, книжные знания подозрительны. Кон что-то говорил о том, что это прекрасный образец чего-то. Не помню чего. Мне собор показался красивым. Эрудиция в России — отличительное свойство интеллигентного сословия.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 Для Хемингуэя своим было потерянное поколение. У этого понятия имелся конкретный социально-исторический смысл. Но в России 60-х никакого потерянного поколения не было. Оно появилось 20 лет спустя, как следствие потери общности, созданной и хемингуэевским стилем. Кто же были свои в России? Смена эпох выражается сменой знаков. Советское общество до хрущевского периода было серьезным. Оно было драматическим, героическим, трагическим. Шестидесятые искали альтернативы этой идеологической модели. Они заменили знаки, и общество шестидесятых стало несерьезным. Отрицание серьезности подразумевало борьбу с фальшью, обманом, красивыми словами. Ложь от государственной до частной стала главным врагом шестидесятых. «Правда — бог свободного человека». Этот горьковский тезис положили на хемингуэевскую поэтику. Именно «правда» подразумевалась под грубой внешностью, под грубой материальностью нового стиля. Школа подтекста научила главному, чтобы сказать о правде, надо о ней молчать, или хотя бы говорить грубо. Подтекст нужен был еще и потому, что сущность новой правды скрывалась в тумане. Впрочем, хемингуэевская правда тоже была расплывчатой. Ложь ярко высвечивалась, а правда лишь подразумевалась. Она, как и многое другое, оставалась в подтексте. Произнесенная правда превращалась в ложь. Такая этика, построенная на негативном идеале, позволяла свободу маневра. Благодаря ей сообщество своих объединяло самых разных. Поэтому так различна судьба шестидесятников, некогда составлявших монолитную группу. Бытовой ипостасью невысказанной правды была искренность. Истина лежала в подтексте, как золотой запас. А в качестве разменной монеты в обращении ввели предельную честность и надрывную откровенность. Эпоха требовала назвать кошку кошкой. Узкая грань между правдой и ложью становилась еще уже когда сталкивались представители этих абсолютных категорий — искренность и фальш. Чтобы успешно балансировать на опасной грани, нужно было отчетливо ощущать стиль, прекрасно владеть техникой хемингуэевского диалога. Герой фиесты признается. «Когда я говорю гадости, я совсем этого не думаю. Грубость заменяет ему нежность, хамство — лесть».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 В компаниях своих всегда царила особая напряженность, особая приподнятость над реальностью. Эстетика Хемингуэя придавала значение пустякам. А значит, пустяков просто не было. Подтекст награждал глубокомыслием. Самым ярким, самым значительным событием в хемингуэевском стиле было общение, диалог, столкновение двух айсбергов. Обмен репликами мгновенно открывал в собеседнике своего или чужого. Чужие говорили о том, что в жизни всегда есть место подвигу. Свои меланхолически замечали. «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина». Круг почитателей хемингуэевского стиля не имел программы. Объединял их только мировоззрение, в котором сконцентрировались экстремальные черты философии хемингуэя. Примат интуитивного подхода, Яркая, но скрытая эмоциональность, стыдливое самолюбование, болезненная мужественность, тайная жажда пафоса. А главное – преимущество подтекста перед текстом. Люди, обремененные или облагодетельствованные таким своеобразным комплексом, не могли не общаться. Стиль мог реализоваться только в момент пересечения. «Человек один не может ни черта»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 Единомышленники собирались, чтобы насладиться только что рожденным единомыслием, чтобы сообщаво создавать стиль. Дружба стала и сутью, и формой досуга, даже шире, жизни. Мир, в котором поменяли знаки, как бы рождался заново, и людей, которые стояли у его колыбели, объединяло вдохновение первооткрывателей. Развенчание могущественных прежде идей пришло сверху. Но политические перемены не отменяли красивые слова. Они просто хотели заменить одни слова другими. Хемингуэевский стиль отменял красивости вовсе. В отрицании он был тотальнее Хрущева. Негативный пафос шестидесятников соответствовал эпохе. В эти годы история развивалась в соответствии с карнавальным ритуалом. Профанация короля, вплоть до выноса из мавзолея его трупа. Торжество низа над верхом, замена торжественного стиля грубым просторечием. Лучше всего ситуация развивалась по формуле теоретика карнавала Бахтина. Его реабилитированная книга вышла в 1963 году. Мир ощущения, освобождающее от страха, максимально приближающее мир к человеку и человека к человеку, все вовлекается в зону вольного фамильярного контакта. С его радостью смен и веселой относительностью противостоит только односторонней и хмурой официальной серьезности, порожденной страхом, догматической, враждебной становлению и смене, стремящейся абсолютизировать данное состояние бытия и общественного строя. Именно от такой серьезности я освобождало карнавальное мироощущение. Вот источник той атмосферы нарастающего праздника, о которой так любят вспоминать жившие тогда поколения. Хемингуэй помог найти формы, в которые этот карнавал выливался. Не зря шестидесятые из всех его книг как самую любимую выбрали «Фиесту». Жизнь разворачивалась по законам карнавальной логики. Казалось неуместным думать о последствиях во время «Фиесты». Предчувствие похмелья портит пьянку. Шестидесятые уже не жили прошлым и еще не заботились о будущем. Эфемерные радости дружеского общения ценились выше более реальных, но и более громоздких достижений, вроде карьеры или зарплаты. Быть своим, казалось, да и было важнее официальных благ. В карнавализованном обществе 60-х самыми прочными представлялись дружеские, а не государственные узы. Успех в команде КВН, даже с точки зрения житейской, был существенником комсомольской карьеры. Хотя в эти годы и секретари райкомов не избежали влияния хемингуэевского стиля. Дружба, эмоции оккупировавшие 60-е, стала источником независимого общественного мнения.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 А оно, в свою очередь, родилось из дружбы, казавшейся таким легкомысленным заменителем надежных гражданских добродетелей. Эпоха, когда несерьезное стало важнее серьезного, когда досуг преобразовывал труд, когда дружба заменила административную иерархию, трансформировала и всю систему социально-культурных жанров. До потопной глупости указались торжественные собрания, кумачевые скатерти, речи по бумажке. Все по-настоящему важное могло происходить только в сфере с фамильярного контакта. Стихи не читали, а слушали. Юбилейные заседания превращались в дискуссии. Капустник торжествовал над МХАТом. Стенгазеты конкурировали с газетами. Самодеятельность, тот же КВН, вытесняла профессионалов и даже первый секретарь Центрального комитета КПСС не чурался импровизацией. В этой новой системе жанров первое место принадлежало самому несерьезному, самому фамильярному из всех — жанру дружеской попойки. Алкоголь окончательно упразднял пережитки догматичного мироощущения. Пьянство создавало текучую, подвижную, эгалитарную реальность.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 стала кульминацией карнавала 60-х. Но и в этом сугубо национальном жанре сказалось влияние Хамингуэя. Дело не в том, что у Хамингуэя пьют. В России всегда пили. Важно, что у Хамингуэя нет принципиального различия между пьяной и трезвой жизнью. Пьянство — не порок, а способ взаимоотношения с миром, с обществом, с друзьями. Алкоголь — средство обострения карнавального ощущения. С каждой рюмкой снимается очередная обязанность перед обществом. Застолье подразумевает собутыльники человека просто, человека, лишенного любой социальной роли. Возмущенно спрашивая, почему вы никогда не напиваетесь, герой Хемингуэя подразумевает другой вопрос. Почему вы не хотите быть самим собой? Почему вы не откажетесь от принятой роли? «Почему вы не настоящий?» В шестидесятые больная печень была несовместима с дружбой. И все же алкоголь был средством, а не целью. Смысл застолья в творческом горении, которое осеняло дружескую компанию, соблюдающую весь этот ритуал. Здесь рождалась не истина, а взаимопонимание.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 Боль, смерть, горе могут им профанироваться, но без них и карнавал, и пьянка превращаются в фарс. У Хемингуэя трагедия оставалась под тексте. Война, кровь, несчастная любовь — все оттеняет фиесту, дает ей глубину, объем, масштаб. В пьянках 60-х трагедия была тоже за скобками, трагичность продуцировал сам этикет.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 Они уже прошли школу воспитания подлинного характера, но все откладывалось пора созидания книг, государства, семьи. После веселых разрушений должна была наступить бодрая эпоха реализации завоеванных преимуществ. Однако поклонники Хамингуэя напрасно искали рецептов у своего кумира. Хамингуэевский образец создал сильного, красивого, правильного человека, который не знал, что ему делать в России опять появились лишние люди. Надумная трагедия стала настоящей, когда последователи Хемингуэя превратились в его эпигонов. Бесцельность ритуала, которая так соответствовала буйствам фиесты, начала тяготить именно своей безрезультатностью. Те, кто остался верен своему кумиру, оказались лишними людьми.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 К тому же лишние люди, не нашедшие применения своему идеалу, легко превращались в конформистов. Если нечего делать, все равно, что делать. Мрачная судьба ждала и высшее достижение хамингуэевской школы – пьянство. Оно неотвратимо катилось к алкоголизму. Перерождение идеала происходило из-за слишком увлеченного следования ему. Стиль, полностью воплотившийся в жизнь, стал неузнаваем. И тут произошло неожиданное, но внутренне закономерное событие. Хемингуэевский идеал слился с блатным. Внешне герой 60-х остался таким же, с бородой, гитарой и стаканом. Но приглядевшись, можно было узнать в нем не Хемингуэя, а Высоцкого. Стихия приблатненной культуры захлестнула страну. Героями Высоцкого в 60-е тоже были настоящие мужчины.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 Трансформация одного идеала в другой привела к тому, что бездеятельность как протест против глупой деятельности стала абсолютным принципом. Напускной цинизм превратился в настоящий. Незаконно рожденный сын русского хомингуэя при всей яркости, обостренности, экстремальности облика далек от своего предка. Пожалуй, только к нему применимо тонкое суждение советского критика, Влияние Хемингуэя было отрицательным в целом, оглупляющим созданием образа декоративного мужчины, в котором честность заменяет мозги. Хемингуэевский разгул прокатился по России, оставив после себя похмелье. Но, как ни горько было разочарование, упреки по адресу писателя несправедливы. Он мог научить, как жить, но не давал ответа «зачем?».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 Хемингуэевский идеал воспитал недоверие к внешнему пафосу, создал общность несерьезных людей. Конечно, хемингуэевский идеал негативен. Он отрицает, а не создает. Но позитивные идеалы опаснее мужественного и застенчивого умолчания. И люди, которые не знают, зачем жить, все же приемлемее тех, кто знает это наверняка. Когда в моду вошли герои, преисполненные ответственности за судьбы мира, когда в стихах все слова стали писать с большой буквы, когда опять заговорили красивыми словами о гордых материях, только редкие, как зубры, адепты хемингуэевской веры, продолжали небрежно цедить. «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина».